Рафаэль Дамиров, Кукушка Глава первая «Я же просил тебя налить кофе без молока», — взвизгнула Женька и демонстративно перевернула полную кружку над раковиной. «Ты что творишь?» Ее старшая сестра Лиза вскочила с табурета и, казалось, была готова залепить старшекласснице оплеуху, Но в последний момент лишь сдержанно хмыкнула, подошла к пожелтевшей кофеварке и стала колдовать. На! Через некоторое время Лиза бухнула кружку с новым кофе на кухонный стол. Та жалобно звякнула опузатую сахарницу и выплеснула коричневую жидкость на белую скатерть. Из-за тебя скатерть заморалась, с сожалением процедила Лиза. Не надо было молокалить Огрызнула школьница. «Сама тогда наливай, я тебе не нянька. Всю жизнь сопли подтирать». Лиза снова уселась на табурет и критически оглядела сестру. «И в этом ты собралась на первое сентября идти На линейку?» Девушка ткнула пальцем, указывая на коленки сестры, терявшиеся в каких-то бесформенных штанах, больше напоминавших одеяние пастуха позапрошлого века, чем модные карго. «И что это у тебя на плече?» Продолжая досмотр, Лиза приподняла рука в футболке, оголив худое плечико Жени. «Господи, что это еще? Что за пакость? Отстань!» Дернулась Тая, обожглась окружку с кофе. «Ой, ты как с сестрой разговариваешь!» «Не начинай, а? Ты мне не мать!» И... Женя осеклась. «Ну, договаривай!» — Лиза сжала губы. «И никогда ей не была. Ты это хотела сказать, да?» «Ничего нового, Женька, ну ты же знаешь, что я старалась. Всю жизнь старалась». Лиза сжала губы, но подбородок все равно немилосердно трясся. «Спасибо, сестренка», — саркастически проговорил Женя. «Но мамы с папой давно нет. Так давно, что я их и не помню. Извини, но из тебя родитель какой-то кринжевый получается. Вечно ты лезешь в мою жизнь». «Мала еще всякую дрянь на плечах колоть», — хлопнула ладонью по столу Лиза. «Это не дрянь», — буркнула девушка и отодвинула кружку с кофе. «Это кукушка». «Вижу, что не сова». «Господи!» Совсем то помешалась на этой песне. Чем тебе песня не угодила? Я думал, тебя только за и современной музыки воротят. Надень что-нибудь другое, с рукавом подлиннее. Будто не замечая вопроса, распорядилась Лиза. Сама разберусь, фыркнула Женя, залпом глотнула побольше кофе и встала из-за стола с высоко поднятой головой. И вот еще, Жень, в голосе сестры послышались виноватые нотки. Я сегодня не смогу прийти к тебе на линейку. Младший громко фыркнула. «Я тебе что, первоклашка?» Подбоченилась Женька, наморщив лопа, отчего она стала напоминать воинственного гавроша. Кепки только не хватало. «Нечего тебе делать в моей школе. Будет собрание, тогда приходи». «Я просто не хотел, чтобы ты была одна». «Да кто тебе сказал, что я буду одна?» «Опять он?» — резко переспросила Лиза. «Что? Кто?» — нарочито громко переспросила Женя, будто бы не понимая старшую сестру. Та сделала длинный выдох, потом устало махнула рукой. «Вот и договорились. Просто мы с Софой идем в горы, в поход. На ту гору». Ее сестра задержалась в дверях тесной кухоньки. «Его уже давно нет», — вдруг смягчившись, проговорил Женька, кинув грустный взгляд на стоящее на подоконнике фото в рамке. Там с весны стоит фотокарточка с черной ленточкой на уголке. Со снимка смотрит суровый, одновременно улыбчивый парень в камуфляже. На фальшпогонах звездочки старшего лейтенанта... «Я...» «Хочу покончить с этим», – тихо пробормотала Лиза, а потом вдруг сжала кулаки и командным голосом рявкнула. «Марш переодеваться, не недоделанная, Отвали!» Снова с прежней интонацией произнесла сестра и выпрыгнула из кухни. Алиса покачала головой, с губ слетела еле слышная. «Сопля зеленая, туда же!» Из комнаты Женя донесли слова песни из колонки, явно включенной слишком громко. «Где же ты теперь, воля вольная?» Дверной звонок мерзко задребежал уже в третий раз, Лиза не сразу его услышала из-за громкой музыки. «Сделай потише!» — рявкнула она, заглядывая в комнату сестры. «И дверь открой!» «Сама открой!» Женя развалилась на кровати, не отрывая взгляда от смартфона. «Ко мне никто не ходит!» — девушка уперла руки в бока. «Это к тебе, этот приперся!» «Точно!» — встрепенула Женя. «Это Андрей!» Старшеклассница вскочила, и пуля помчалась в прихожую. Алиса провожала ее недовольным взглядом, в спину ворчаниями, будто мать, пытаясь выдать максимум нарвучений за то короткое время, что сестра ее слушает. — Что ему вообще от тебя надо? От малолетки. Он случайно не наркоман? Не учится, не работает, в армии не служил. — Работает он! Еще не добежав до двери, Женя развернулась, гневно зыркнув на сестру. — Ага. Почувствовав слабое место в обороне, продолжала нагнетать Лиза. «Что это за работа такая, туристов по горам водить? Несерьезная! На жизнь хватает!» Приблизившись к двери, понизила голос Женя. Следующую фразу она говорила уже шепотом. «И не устраивай, пожалуйста, скандал при Андрее. Я знаю, ты умеешь». «Ай!» Лиза развернулась и пошла на кухню. «Живи, как знаешь, твоя жизнь. Только потом не говори, что я тебя не предупреждала». Женя ее уже не слышала, щелкнула замком и распахнула дверь. На пороге вырос долговязый парень, немного несуразный и скуластый. Судя по цветастому оприкиду и кепке, лет двадцати, но при ближайшем рассмотрении в юношеском лице проглядывали черты более взрослого человека. И сеточку намечавшихся морщин в уголках глаз уже не скрывал интенсивный загар. «Опять ругаетесь?» — улыбнулся он. «На весь подъезд слышно. Андрюшка...» Взвизгнул Женька и повисла у парня на шее, поджав ноги. Несмотря на кажущуюся худобу, парень не согнулся, подхватил подругу с легкостью, будто ребенка. Они целовались и не видели, как косится и шипит на них Лиза. Она сама не понимала, почему воспринимала их отношения в штыки. Ну, не работает, а кто на юге официально работает? Случайные заработки для Лизы не в диковинку. Вроде не алкаш, но что-то не давало девушке покоя. Вон они какие счастливые, обнимаются, целуются. Хотелось выгнать их из дома, но парочка уже и сама вышла из квартиры. «Пока, Лиза!» Обернулся Андрей, пытаясь кинуть в сторону злобной сестры своей пассии примирительную улыбку, но девушка промолчала и демонстративно отвернулась. Дверь за парочкой захлопнулась, а Лиза все еще стояла и смотрела в сторону прихожей. «Твоя сестра сегодня не в настроении?» Спросил Андрей, спускаясь по ступенькам лестничной клетки. «Не обращай внимания!» — хмыкнула Женя, взяв под руку парня и прижавшись к нему плечом. «Обычно оно у нее портится, когда тебя видит, а сегодня еще раньше все началось». Женька остановилась и заголила плечо. «Зацени татуху!» «Клево!» — кивнул Андрей. «Это что за птица? Кукушка!» «А, ну да, а мне показалось, что хищная какая-то!» Старенькая Волга, цвета слоновой кости, скрипнув тормозами, остановилась на придорожной заправке. «Ну и жара!» Лиза с усилием распахнула дверь и выбралась из машины. «А что ты хотела?» — усмехнулась София, подкрашивая губы и таращаясь на себя в зеркало заднего вида. «Начало сентября. В Крыму жарким обещают. Как, прочим, и всегда. Хватит любоваться!» — поморщилась Лиза, наблюдая, как Софа выгнула спину, поерзала и поправила бюстгальтер, не сводя при этом глаз со своего отражения. «Перед кем тут красоваться собираешься? Мы вообще-то в лес идем, Договорились же!» «Не в лес, а в горы», — кисло уточнила подруга. «Эх, лучше бы на море загорали. Водичка сейчас самое то, парное молоко». «В любой день, но не сегодня. Ты же знаешь, что для меня это важно», — нахмурилась Лиза и, запустив руку в карман джинсовых шорт, нащупала кольцо. Извлекла его и положила на ладонь, колечко искрилось и переливалось, но его красота не радовала девушку. Она смотрела на украшение грустным, отсутствующим взглядом, тихо поглаживая пальцем ободок. Сегодня ровно год, как его подарил ей Игнат, и вот уже как полгода его самого нет. Лиза и сама не заметила, как зашмыгала носом, часто заморгала, потом смахнула грусть тыльной стороной ладони с глаз и сунула кольцо обратно в карман, пытаясь отогнать невеселые мысли. «Знаю, что важно». София, наконец, выбралась из машины и участливо подошла к Лизе. Но жизнь ведь продолжается, подруга. Уже привыкнуть пора. Я вот что думаю, — Бойко продолжила она. Когда ставим твое колечко на гору, вернемся и забуримся в самый крутой клубешник, давай? Наймем самого отпадного стриптизера и напьемся с тобой. Лизка, да? Ну что ты молчишь? Блин, подруга, мне на тебя смотреть тошно. Опять нос повесила. Лиза чуть отвернулась, увиливая взгляда подруги. Зато ты никогда не унываешь. Все о стриптизерах думаешь. «А ты что, в монашке записалась?» «Вообще-то у меня парень погиб, если ты помнишь», — выпустила немного яда Лиза. «Знаю, Лиз, знаю. Я все понимаю, но ты сама представь. Вот если бы Игнат сейчас тебя видел, он не особо бы радовался, что ты себя хоронишь. Сидишь дома целыми днями, как сыч. даже тренировки забросила». «Ничего я не хороню», — мотнула головой девушка, оправдываясь. «Я в тир хожу». «Вот только в тир и ходишь», — скептически закивала подруга. «Нафига тебе уметь стрелять? Вот скажи, ты что, на войну собралась?» Лиза не меняла позы, но было заметно, как она напряглась, вся будто в струну вытянулась, и кулаки сжались. «Может, и собралась?» «Тьфу ты! Да это фраза такая! Ну-ка, не мели ерунды!» Заговорила она еще громче и решительнее. «Как будто, если вот сейчас перекричит Лизу, то та разом изменится и повеселеет. к не берут!» Заметив, что это не помогло, и Лиза глядела еще грустнее, Софья добавила. «И потом Игнат бы не одобрил. Или ты мстить собралась?» «А может, и собралась», — тихо повторила Лиза и отвернулась. «Кому?» — Софья подошла и приобняла подругу. «Не знаю», — Лиза дернула причем сбрасывая ее руку. «Не люблю, когда меня жалеют. А иногда хочется, правда?» «Короче, подруга, тебе просто нужна перезагрузка». Софа решительно тряхнула головой, ее роскошные белые волосы разметались по голым плечам, падая на такой же ослепительно белый топик. «Вот поэтому я и согласилась с тобой переться эти чертовы горы. Эх! Надеюсь, после этого похода ты хоть киснуть перестанешь, обещай мне». Та отвернулась, наклонилась и залезла в бардачок. «Хватит меня лечить. Иди заплати за бензин», кивнув на обветшалое здание пустой заправки с колонками еще времен СССР. Лиза привычным движением открутила пробку бензобака и вставила заправочный пистолет в горловину. «И купи мне сникерс, большой который. Я, когда злюсь, есть хочу, а сейчас я злюсь на тебя. А ты с двоих считаешься, потому что болтаешь больше всех». Она шутливо пихнула спутницу в плечо. «Хорошо тебе», — Софья глядела подругу с ног до головы, будто впервые видела. «Вон какая стройняшка. Талии как у осы. Шоколадки можешь трескать, когда захочешь». «Ой, Плетнева, не прибедняйся, у тебя у самой фигуры что надо». В это время к заправке подкатил видавший виды внедорожник с усталым взглядом помутневших фар. Подняв дымку из пыли, он остановился у соседней колонки. «А знаешь, чего мне это стоит?» Подруга картинно изогнулась и шлепнула себя по спортивной попе, косясь на внедорожник. «Да я из спортзала не вылезаю, а иногда так хочется чего-нибудь сладенького». Последнюю фразу София проговорила, провожая взглядом высокого причистого парня, что выбрался из машины. За ним вылезли еще двое. Через мутные окна джипа виднелся силой от четвертого, но он остался сидеть в салоне. — Плетнева, прошепела Лиза. — Хорош на мужиков пялиться, мы сюда не за этим приехали. — Вот ты всегда так, — наморщил нос блондинка, выказав свою фею взглядом полным напускного презрения. — Смотри, какой симпатичный. — Ой, он сюда, кажется, идет. Лиза в ответ лишь покачала головой, но любопытство взяло вверх. оглянулась Из зеленого внедорожника с облупившейся краской выбралась разношерстная компания. Лиза внимательно оглядела новых посетителей АЗС. Симпатичным надо думать, Софья называла того, кто был помоложе. На вид лет 25-30 остальные двое его спутников выглядели постарше. Четвертого в машине не разгляди особенно выделялся крепкий мужик седоватой щетиной сгорелое лицо изрезанное морщинами рубленый подбородок удивительно пронзительные глаза движение уверенное и без суеты на вид около полтинника но держится по молодецки несмотря на запрещающую надпись на заправке он вытащил сигареты и закурил что то говорил своим так будто он старший остальные на его фоне выглядели пацанами и кажется дело было отнюдь не только в возрасте Третий в этой компании, тот, который не вожак и не Софин, был каким-то странным, с одутловатым нездоровым лицом, глаза на девушек не поднимал, будто стеснялся. Да и им на него смотреть не хотелось. Лиза недовольно прищурилась, уже отводя взгляд, немного сутула и, кажется, не уверен в себе. Что-то еще привлекало ее внимание, и через секунду она сообразила, что дело было в их одежде. Несмотря на жару, вся компашка одета в походные штаны с множеством карманов, рубашки из джинсовой ткани, на ногах трекинговые ботинки. У старшего на шее повязан клетчатый платок. Видно, тоже в горы собрались. Софа тем временем уже расплатилась за бензин и вернулась к машине. Встала, чуть изогнувшись, подбоченилась и стреляла глазками в сторону молодого. Он приметил ее, уловив на себе взгляд, сначала оглянулся, будто проверяя ему или нет предназначенной флюиды стройной блондинки, и кинул улыбку ей в ответ. Софья не отвела взгляд, тогда парняга осмелел и двинулся в сторону девушек под хмурым взглядом того, что с седой щетины. Привет, девчонки! — хищно улыбнулся он уже в открытую пялись на Софины ноги, отливавшие глянцем бронзы. — Отдыхайте? — Если бы, — жеманно надуло губки Сов. «В горы мы идем в поход». «Ясно», — кивнул собеседник. «А мы тут путешествуем немного. Туристы». Лиза дожидалась, когда они закруглятся и самое время молодому человеку представиться, но он почему-то не спешил этого делать. «Димон!» — окликнул его старший, сверляв взглядом. «Мы торопимся». Старший тоже улыбнулся девушкам, но улыбка казалась неестественной, будто уголки тонких жестких губ потянули вверх за ниточки. А в серых глазах все равно светился холод. «Неприятный тип», — подумала Лиза. «Иду», — оглянулся парень. «Твой отец?» — поделал собеседника Софа, указав глазами на мужика с дорожным платком на шее. «Да не», — заулыбался парень. «Куда ему?» «Коллега?» «Ну, то есть друг». «А это моя подруга Лиза». Софа повернулась в сторону девушки. Лиза в ответ лишь хмыкнула и демонстративно состряпала кислую мину. «А меня София зовут». «Дима?» — вздохнул парень, оглянувшись на главаря. «Э, ладно, девчонки, мне пора». «Вы тоже в горы?» — нахмурилась Софа и подступила на шаг вперед к собеседнику, явно недовольная тем, что этот плечистый смугляж даже не попросил номер ее телефона. «Как он вообще посмел так поступить?» «Да, то есть... нет...» — отмахнулся тот уже, шагая к машине. «Мы здесь проездом пока». Он подошел к своим, старший что-то ему втирал, понизив голос и сдержанно жестикулируя. Несмотря на то, что говорил тихо, Лиза смогла уловить обрывки фраз. Какого хрена и что ты там болтаешь? Одно ясно, что тип властный и неприятный. Может, все-таки папаша из тех, что любит следить, за каждым шагом отпрысков. Но все-таки на семейный пикник все это смахивало мало. Тот, что был с одутловатым лицом, молчал, он тоже закурил. Его рыжеватые волосы светились на солнце ярче уголька сигарет. На лице, словно кляксы, наляпаны какие-то пятна, вроде веснушки, но слишком серые для них. Лиза подумала, что никогда таких не видела. Наверняка его в детстве за них дразнили, но сейчас он не выглядел как объект школьного буллинга. Взгляд расслабленный, немного слинцой, но в то же время сосредоточенный. Даже на нас не коситься, отметила про себя Лиза. Вот блин. Ей вдруг стало немного обидно. Такие девушки рядом и ноль внимания. Лиза отвернулась. Ну и черт с ним. Что-то я остановлюсь ветреной, как подруга. Общение с ней не идет мне на пользу? Или идет? Может, сов права? Пора двигаться дальше, жить. Да я и живу. Раздраженно ответила она о самой себе почти вслух. Вот только из дома в последнее время выхожу редко. Фрилансеру это не обязательно, а жалеющим себя фрилансеру и подавно. Но тренки надо возобновлять, хватит киснуть. Лиза перевела взгляд на подругу и продолжила размышлять. На самом деле Софа вовсе не ветреная это она с виду такая. Но тот, кто знает ее получше, способен видеть в ней уже совсем другого человека. Оболочка длинноногой блондинистой куклы с губами чуть больше нужного размера немного обманчива. Что за мода колоть в губы всякую гадость, хотя и определенно идет. София надежная подруга. А еще она добрая, даже слишком. Готова всех бездомных котят собрать к себе домой. Внедорожник укатила, а девушки сели в Волгу. «Поехали комаров кормить», — фыркнула блондинка, призывно махнув рукой в открытом окне. Лиза завела машину и выехала на асфальт. За окошком раскинулась панорама города, бухта, очертания военных кораблей. Дорога петляла, углубляясь уборы. Мимо проезжали тарантайки с местными и туристами. Последних легко было отличить от местных. Они крались по серпантину осторожно, а разодеты были, как цветастые попугаи. «Народ отдыхать едет», — вздохнула сов. «А мы?» Ее они явно не раздражали. Она тоскливо глянула на самую высокую вершину, куда и лежал их путь. «И мы отдохнем. Лес, природа, красотища. Угу, комары, медведи. Нет их здесь», — успокоила Лиза. «И вообще, как говорил мой папа, самое опасное животное — это человек» а в горах мы будем одни. Так себе перспективка. Блондинка любовалась на свои ноготочки, видно, прощаясь с ними. Сто пудов ногти сломаю. И зачем я только согласилась на это? Потому что мы подруги, наверное, подмигнула Лиза. Через несколько минут Лиза съехала с дороги и остановила машину. Здесь образовалась стихийная парковка, обычно разрасталась немного вглубь, образуя пятачок. Приехали. Лиза уткнула Волгу к самой кромке леса, который радостно встретил прибытие туриста к щебетаниям каких-то птах. «Переодевайся». «А так? Нельзя?» Софа выскочила из машины и повертела задницей, демонстрируя легкие наряды из коротких шортиков и топика. «Жарища такая, не хочу ничего надевать». «Нет, сама не обрадуешься. Колючки, ветки, вряд ли тебе такого захочется. Ты видел, как те мужики на заправке одеты были?» «Ха, Лиска! У меня таких шмоток отродясь не было. Я думала, прогуляемся по-быстренькому». Лиза устремила взгляд на вершину. «Подъем долгий, с ночевкой». «С ночевкой?» «Ты с ума сошла, Громова?» «В лесу одни?» «Не ной, подруга. У меня в багажнике есть все необходимое. И одежда для тебя, палатка, провиант. Я все взяла. А крем для лица?» «Ты ничего не говорила про ночевку?» «Потому что ты бы ни за что не согласилась», улыбалась Лиза. «Я тебя знаю». «Короче...» Софа демонстративно скрестил на груди руки. «Иди куда хочешь, хоть с двумя ночевками, а я подожду тебя здесь, в машине». «И отпустишь единственную подругу одну?» Лиза прищурилась. «А вдруг со мной что-то случится?» «И пусть. Поймешь, что на пляже валяться это лучше, чем лазить по этим чертовым скалам. Хотя, может, по твоим меркам это и скучно. Нам нужно попасть туда». Лиза кивнула на гору, что прорисовывалась в далекой дымке. «Ты же знаешь зачем. Похоронить кольцо». Фыркнула Сов. «Какая глупость! громко. Ты же не Фрода Бэггинс, ты не считаешь?» «Нет, я просто хочу вернуть его туда. Год назад мы с Игнатом эту скалу покорили, и там на вершине Игнат мне его подарил и сделал предложение. Это было очень красиво. Я хочу, чтобы оно осталось там навсегда. «Ой, да ладно, ладно, пойду я с тобой. Не бросать же тебя. Тогда надевай». Лиза швырнула ей из распахнутого багажника туристический костюм цвета хаки. Софья поймала его, пошатнулась от неожиданности, но устояла. «Да он на два размера больше. Ты что? Ты такой меня себя представляешь? Толстожопой, бегемотом?» «Такая форма не должна обтягивать», — назидательно проговорила Лиза. «Иначе натрешь себе чего-нибудь». «Это чего-нибудь без и крема за два дня в лесу засохнет». «Три». «Чего?» «Три дня. Ты же говорила, что одна ночевка». С подозрением переспросила Софья. «Это туда одна, плюс дорога назад. Нет, мы, конечно, можем без привала идти. Если хочешь, попробуем. Это, кстати, твой рюкзак». Девушка теперь швырнула пухлый мешок с лямками, но в этот раз под ноги под руки. «Примерь, ремни отрегулируй. Сможешь тащить его без привала?» «Господи, Громова, ты туда кирпичин толкала. Софья еле оторвала рюкзак от земли, а лицо ее становилось все грустнее. Тушенка, сухари, котелок, спальник. Ничего лишнего. У меня тяжелее, у меня палатка. Блондинка стянула шорты, бубня что-то под нос, и с кислым видом нацепила камуфляжные штаны. Сменила модные кеда на уродливые туристические ботинки, которые Лиза тоже выудила из багажника. «А машину мы здесь оставим?» — проговорила Софа, выдружая на изящную спину в бесформенный рюкзак. «А что ей будет? Да и кому она нужна старушка?» Лиза грустно улыбнулась. Нет, она любила свою машину, которая осталась еще от отца. Теперь любила, а раньше даже стеснялась на ней ездить и все мечтала бы на марке. Но в последнее время ее взгляды на жизнь немного поменялись. Ладно, пошли. Вздохнула Софа и первой зашагала по тропе в сторону леса. Кстати, а когда привал? Я больше не могу. Софа плюхнулась на землю, откидывая спиной на рюкзак и отплевываясь от веточек. Громко брось меня здесь! А лучше пристрели, чтобы не мучилась. «Притню, ты охренела!» Искренне возмутилась та. «Мы идем всего полчаса, и то от силы». «Я хочу домой, в клуб». «Встать?» Вдруг рявкнула Лиза. Девушка, выпрыгнув из лямок рюкзака, подскочила и теперь таращилась на подругу. Но, заметив в ее глазах смешинки, расслабилась. «Фух, напугала. Где так командовать научилась?» «А, все ясно. Игнат же у тебя военный был». «Не военный, а росгвардеец. Да какая разница, он же в спецоперации участвовал, значит, военный». Софья вдруг задумалась, уставившись куда-то вдаль. «Жалко. Вы были такая красивая пара». «Софа!» – прошептала Лиза. «Я ж тебя просила». «Ой, все, молчу, молчу. Просто действительно жаль. Медалька. Вот и все, что осталось от человека. Это орден мужества. Что? Тебе не понять. Игнат верил в то, что делает, и я верю». «А, ну, конечно. Вот скажи, если бы можно было бы все переиграть, ты бы отпустила его туда?» Лиза тяжело вздохнула и поправила рюкзак. «Хватит трепац, пошли уже. Солнце скоро садится будет, нам нужно дойти до полки, лагерь разбить». Горная тропа петляла и ныряла в заросли, иногда казалось, что она вовсе исчезает. Кривые деревья шоркали ветками по рюкзакам, будто собираясь отщепнуть кусочек. Клистали по лицу, норовили уцепиться за ноги. Песок и мелкие камни шуршали под жесткими трекинговыми подошвами ботинок. Через пару часов пути с короткими привалами девушки дошли до горного ручья. Сбросили рюкзаки и отдышались. Отсюда открывался шикарный вид на окрестности. Далеко внизу раскинулся город-герой, отсвечивая на солнце, будто украшением серебристой бухты. Солнечный диск уже немного померк, увеличился в размерах и наливался кроваво-красным цветом. Его край скоро коснется глади Черного моря и утонет в нем. «Давай здесь палатку поставим, — хмыкнул Софа. И место подходящее и ручей есть. Воду с собой возьмем, — отрезала Лиза. Мы еще не прошли положенные километры. Слушай, Лиска, тебя прям как подменили. Ты солдат или подруга? Мы же не на войне. Какая разница, прошли или нет? В походе тоже должна быть дисциплина, иначе никак. В ее голоса и легкой улыбке казалось, что она и сама в этом уже не так уверена. «О, я смотрю, ты улыбаться научилась. Это место определенно действует на тебя положительно. Так и быть, ради такого я готова еще чуть-чуть потерпеть до привала. Но все-таки, если можно, давай уже закончим на сегодня. Бедные мои ножки, бедная моя спинка. Мы не дошли до точки. Лиска, мы не марш-бросок совершаем, не нуди. Подумаешь, не дошли капельку». Ставь палатку, смотри, какая красота, какой вид. Немножко да мы и половина запланированно на сегодня не прошли. Все, я дохлый ослик. Вот что хочешь со мной делай, хоть кнутом стигай, хоть пристрели, дальше не могу идти. Она вытянула руки и прикрыла глаза, а потом подумала и высунула язык на левую сторону губы. И пристрелила бы, жаль, в тере оружие с собой не дают, Лиза на минутку задумалась. Ладно, заночуем здесь. Девушки разбили лагерь и, водрузив на полянку зеленую палатку автомат, на портативной газовой плитке поставили котелок. Через каких-то десять минут место уже стало выглядеть гораздо уютнее. — У нас есть что бухнуть? — хитро прищурилась ожившая вдруг Софа. — Лишний груз не брала с собой? — отрезала Лиза, выскребая бурлящую воду котелка банку тушенки. — Вот ты овца! — беззлобно, но с упреком пробурчала блондинка. — А ты ослик! Если не заткнешься, скоро точно будешь дохлый ослик, Лиза погрозила ей туристическим ножом, измазанным в тушенке. Девушки засмеялись. Лиз, Алис, Софа, высунувшаяся из спальника, врубила фонарик и теперь трясла за плечо подругу. Чего тебе? Сонная девушка нахмурилась, не отрывая глаз, еще больше зажмурилась. Блин, не свети в глаза. Прости, испуганно прошептала София и повернула фонарик. Просто... Там кто-то есть! Она ткнула лучом фонарика в форточку палатки, затянутой сеткой. Где? Лиза приподнялась на локте, отбросив со лба волосы. Что ты сочиняешь, спи давай? Ты ж сама все время говорила, что устала. Ты слышала? Вот опять. Ой, мамочки! Софа нырнула с головой в спальник. Из леса доносились какие-то звуки, отдаленно напоминавшие завывание. Вот это да это сова! Сова! Блондинка высунула нос из укрытия. «Не похоже». «Ну или какая-нибудь». Лиза перевернулась на другой бок. Кажется, она хотела добавить еще что-то сердитое, но сдержалась. «Ага, птица», — хлопала испуганными глазищами блондинка. «Воет как не человек. Чтобы я еще раз в горы пошла, да никогда в жизни». Лиза села, обняла подругу и проговорила, успокаивая. «Ты у меня сильная, ты все сможешь». Софа улыбнулась, прижалась к подруге. «Хорошо тебе так говорить, когда ничего не боишься». В голове Лизы всплыли воспоминания. Вот так же в палатке в этих же самых горах она трясется от страха, а ее обнимает Игнат. Ветер гнет палатку, по тонким стенкам хлещет ливень. Парень успокаивает девушку и говорит «Ты у меня сильная, ты все сможешь». Лиза тогда перестала дрожать, и дождь сразу прекратился будто только и ждал, когда она соберется силами. Воспоминания из темного леса перенесли ее на три года назад, когда на этой самой горе они познакомились с Игнатом. Она была в составе туристической группы, он в составе тренировочного отряда Росгвардии совершал учебный марш-бросок. Она почти такая же, как сейчас, только в волосах светлые прятки, вокруг шеи легкомысленный чокер, а в глазах куда больше азарства и радости жизни. Он красивый, в форме, в бронежилете с автоматом. После, как все закрутилось, они договорились подниматься вместе на эту гору каждый год. И вот в третий их подъем Игнат сделал ей предложение на этой самой горе. Из воспоминаний Лизу вывела мерное сопение Софы, подруга так и уснула у нее на коленях.